Девять вопросов создателю Мира-9 Это особенная книга в серии «Тысяча миров» издательства Мандадори, и чтобы закончить ее красиво, мы задали несколько вопросов создателю вселенной Мира-9, а он поделился с нами любопытными деталями творческого процесса и даже некоторыми интересными задумками на будущее. Дарио, ваше предыдущее произведение. «Инфекта», зараженно, «Л'алгоритмо Бьянко», «Белый алгоритм» и «Токсика», «Ядовито». Приучили читатели, что вы пишете в жанре антиутопической и очень городской научной фантастики, киберпанка. Мы считали, что это ваш фирменный стиль, как вдруг, своим циклом «Мир 9» вы немного сбили всех с толку. Если это действительно так, я буду очень рад. Значит, мне удалось выполнить хотя бы задачу-минимум, которую должен ставить перед собой любой писатель, работающий в жанре научной фантастики, да и в любом другом. Немного превзойти ожидания читателей. Вступить на территорию, которая, по крайней мере, для конкретного автора непривычна, а значит опасна и может предать. На самом деле, как я уже упоминал на этих страницах, Мощнейшими двигателями фантазии являются гнев и адреналин. И если мои истории, опубликованные в Урании, родились в первую очередь из нарастающей внутренней тревоги и злобы, то хроники мира 9 вызваны к жизни адреналином, который чувствует любой путешественник, бродя с рюкзаком за плечами в поисках новых впечатлений. Для научной фантастики, в основе которой лежит эта идея, есть очень хорошее название – Планетарный роман. Примечание. «Урания» – итальянский ежемесячный журнал, представляющий собой сборник научной фантастики. Он выходит уже более 60 лет и играет важную роль в распространении научной фантастики в Италии. Кроме рассказов итальянских авторов, в нем также были впервые опубликованы произведения Айзека Азимова, Джеймса Балларда, Филиппа Дика и других известных писателей. Конец примечания. В таком случае расскажите нам, как вы начали этот путь, как родился Мир 9 и как он развивался во время работы над книгой. Начнем с того, что Мир 9 не задумывался как цикл. Он стал им во время работы далеко не сразу, что наложило особый отпечаток на то, как развивается история. Первый росток появился из «Зернышка» 33-страничного рассказа «Карданик», который я опубликовал в 2008 году, после того, как он лет 6 пролежал в ящике. Это законченная самостоятельная история, толчком к созданию которой послужила просто идея. Я представил, что корабль на колесах – своего рода космический корабль, который движется в пространстве. То есть использовал весь характерный для космической оперы набор – путешествия, в котором известен только пункт назначения, да и то лишь в теории – Отношения, складывающиеся в небольшой группе путешественников, оказавшихся в замкнутом пространстве, и, конечно, неожиданности, поджидающие их на неизведанном пути. Любопытная деталь. Когда история начала обретать форму у меня в голове, я хотел сделать корабли деревянными, чтобы получился как можно более яркий контраст с космическими кораблями. Потом отказался от этой идеи. Попробуйте сами догадаться, почему. Причин несколько. Тот рассказ в виде электронной книги опубликовала небольшое, но закаленное в битвах электронное издательство «Фотик Books. С этого все и началось. И постепенно «Мир 9» стал тем, чем он является сейчас – фикс-ап романом, то есть созданным из отдельных рассказов, которые только номинально являются независимыми. Первая глава имела такой успех у читателей, даже у тех, кто обычно к научной фантастике равнодушен, что главный редактор Джузеппо Граньери – предложил мне создать цикл из четырех эпизодов. И я принес ему, почти в шутку, маленький рассказ. Всего семь страниц, вроде бонус-трека, для тех, кому понравился карданик. Продолжение не подразумевалось. Я просто забавлялся и коротал время, рассказывая эту историю, желая немного развлечь тех, кто уже познакомился с Робредо. Редактор же заявил, «Этого мало. Я хочу, чтобы ты написал небольшой роман такого же объема, как и карданика». А вообще-то, знаешь что? Лучше напиши-ка еще три. И не успел я прийти в себя от таких новостей, как он набросал даты публикации. Следующие одна за другой через несколько месяцев, с августа 2010 по начало 2012. -го. Все остальное произошло не так давно. Четыре произведения в электронном формате были отредактированы и собраны в прекрасной бумажной книге издательства Delos Books. В ноябре 2012 года их опубликовали, добавив интерлюдии. То есть примерно 15% текста представлялось на суд читателей впервые. За первым сезоном последовал и второй, Механокардионика. Однако он заметно отличается, верно? Конечно. Иначе и быть не могло. Когда я писал сиквел для Dellas Digital, электронного издательства Dellas Books, то решил, что история должна развиваться последовательно и логично, как в цикле. Мне хотелось, чтобы новых эпизодов было 5. Тогда общее их число стало бы равно 9. На самом деле, различия между двумя этими книгами значительны и заключаются не только в построении повествования. В первых четырех эпизодах формат в целом одинаковый. Есть пара основных персонажей, всегда разных, и корабль Рабреда. В действительности именно он настоящий герой первой книги. В следующих пяти главах эти ограничения полностью исчезают. Истории уже не такие законченные и независимые, повествование разворачивается намного более линейно, как в романе, печатающемся частями. Кораблей много, одни и те же персонажи появляются в разных эпизодах, их миссия ясна и не меняется на протяжении всей истории. Кроме того, В сюжетном плане есть серьезные отличия от «Мира-9». Появляются механокардионики, связующие звено между человеком и кораблем, соединение биологической сущности и металла, а еще герои покоряют небо. Что бы это ни повлекло за собой. Цикл «Мир-9» завоевал симпатии читателей не только в Италии. Он получил премии «Италия» и «Кассиопея», но и в Соединенных Штатах, где его восторженно оценил Пол Ди Филиппо, признанный отец стимпанка, И в Японии, где вашу книгу включили в десятку лучших научно-фантастических романов 2014 года, наряду с произведениями таких известных авторов, как Грег Иган, Ким Стэнли Робинсон, Джин Вулф, Джон Скальцы, Иэн Макдональд и Энди Вейер. Как вы восприняли подобное признание за границей? Одним словом, это фантастика. Пол Ди Филиппо прекрасно все устроил. Именно он редактировал американскую версию «Карданики», и на первых порах сопровождал появление электронной книги на Amazon.us. А ведь для этого нужно пройти круги ада. Итог. 11 недель в топ-100 лучших технотриллеров. Понятия не имею, почему такая категория. Что касается Японии, то одобрение как читателей, так и критиков стало для меня неожиданностью. На самом деле, «Мир 9» не только включили в десятку лучших научно-фантастических романов года по версии авторитетного ежегодного журнала SFGayomi Tai, мою книгу также назвали в числе 40 лучших произведений стимпанка. А вишенкой на торте послужила высокая оценка Брюса Стерлинга, еще одной звезды первой величины на небосводе мировой научной фантастики, который уже высказывался благосклонно о предыдущих моих произведениях. Франко Брамбила, конечно, тоже сыграл очень важную роль в визуализации «Мира 9», ведь он создал великолепные иллюстрации и обложки для всего цикла. Почему вы решили работать над книгой вместе? Роль Франко в создании «Мира 9» невозможно переоценить. Он был в точности как художник-концептуалист в ходе работы над фильмом. Я не припомню других примеров подобного сотрудничества писателя иллюстратора в Италии, по крайней мере в области художественной литературы. Мы являемся аномалией и очень этим гордимся. Более того, уже много лет мы с Франко большие друзья, а познакомились, когда он рисовал обложку для урания. Однако работа над Миром-9 проходила проще. Франка история сразу увлекла, и делать наброски он начал еще до того, как я об этом узнал. Рисовал как фанат, как поклонник этого мира, героев, самой идеи а потом он преподносил мне сюрприз за сюрпризом, делясь новыми потрясающими находками. Поэтому в какой-то степени хроники Мира 9 и его книга тоже. Издание, которое читатель держит в руках, это плод визуальных чар, жертвами которых стали мы оба, каждый по-своему. Я выразил свое очарование словами, а он цветами, светом, штрихами на черно-белых рисунках, которые украшают эту книгу серии «Тысяча миров». Мне сложно представить, как выглядел бы «Мир-9» без иллюстраций. Но нужно сказать, что над изданием работали и другие замечательные художники Масима Далольо и Диего Капани. Может, когда-нибудь появится и графический роман. Из цифрового формата в бумажный, из книжного магазина в газетный киоск, Путь, или точнее маршрут, который диаметрально противоположен тому, по которому обычно следуют книги. Именно. Это знак того, что кораблям Мира-9 нравится плыть против ветра и вверх по течению. Меня такой путь тоже немного удивил. Ведь обычно электронный формат – это своего рода смерть книги. В том смысле, что так произведение превращается в цифровое ископаемое. Как ни парадоксально, в бумаге больше жизни – Она живая, как мотылёк, а газетный киоск, по понятным причинам, доступности и легкости покупки, мотылёк еще в большей степени. Число 9. Одержимость, игра или здесь заложен какой-то глубокий смысл? Игра. Иногда даже излишняя. Девятка наряду с шестеркой единственное число, которое имеет значение и ценность, если его перевернуть. Меня это забавляет. Сумма букв первых четырех названий глав на итальянском составляет 33. Перемножьте цифры и получите 9. Кроме того, первый рассказ, положивший начало всему циклу, «Карданик», был длиной 33 страницы. Во всей книге упомянуто 9 кораблей, и 9 нарисовал Бромбилла. А Фританию преследуют 9 механокардиоников. В голосовой карте 999 слов. А в этом интервью разве не 9 вопросов? Интерлюдии – значительная часть текста, которой в электронной версии не было. В большинстве своем это настоящие маленькие рассказы, в которых появляются новые обстоятельства, новые корабли и герои. Почему вы решили добавить эти истории между главами? Изначально, я имею в виду в первой книге, в «Мире 9 функция интерлюдий заключалась в том, чтобы склеивать отдельные эпизоды романа, помогая выстроить связи между частями. В сиквеле механо -кардионика» их роль, как самостоятельных произведений, меньше, так как они выступают как настоящие спин-оффы. я писал в последнюю очередь, когда мне стало понятно, где нужно немного подштукатурить, а где наложить несколько мазков кисти. А еще поговаривают, что строительство мира 9 не закончено, что это не последняя ваша публикация в серии «Тысячи миров». Первая, кстати, полностью посвященная итальянскому автору. Не расскажете поподробнее? Да-да, я тоже слышал такие разговоры. А если серьезно, новая книга уже готова. На этот раз масштабная. Несколько недель назад я закончил роман под рабочим названием «Серак». Слишком рано пока говорить, но, по-моему, как и сиквелы всех моих романов, он разовьет сюжетные линии, зародившиеся в предшествовавшей ему истории. Из него мы узнаем многое о «Мире-9», его характере и происхождении. А еще... Встретимся с героями, которые, я надеюсь, читателям уже полюбились. В любом случае, stay tuned, ведь завтра мир станет другим. Интервью записано редакцией.